Джаладдин Мухаммад Руми Сокровище Вспоминания Звук хлопка не возникает от одной руки. Жаждущий стонет, о вкуснейшая вода. Вода взывает, где тот, кто выпьет меня? Вода взывает, где тот, кто выпьет меня? Жажда в наших душах есть магнетизм воды. Мы — это она, а она — это мы. Сто раз ты принимаешь решение отправиться в некое путешествие. Он притягивает тебя куда-то еще. Он поворачивает узду во все стороны. Он притягивает тебя куда-то еще. чтобы необъезженная лошадь получше узнала наездника. Сообразительная лошадь скачет ровно, поскольку знает, что на ней сидит садник. Он устремил своё сердце к сотне страстных желаний, разочаровал тебя, а затем разбил твоё сердце. Он сломал крылья твоих первоначальных намерений. Как же ты можешь сомневаться в существовании крыла крушителя? Его предупреждение оборвало верёвку пустых затей. Как же ты можешь оставаться слеп к его поведению? Твои решения и намерения время от времени осуществляются, чтобы с помощью надежды твоё сердце могло бы породить еще одно намерение, которое он мог бы опять разрушить. Ведь если бы он полностью решил тебя преуспеяния, ты бы отчаялся. Как же тогда посеешь зерно ожидания? Если сердце твое не посеет это зерно и не столкнется затем с бесплодностью, как оно распознает свое смирение пред Божьей волей? Была это не удачом, влюблённые постигают Господа. Неуспех проводник на пути в рай. Помни хадис. Рай окружён болью. Хадис предание о словах и деяниях пророка Мухаммеда. Тот, кто переполнен нашей благодатью, не принуждается. Нет, он свободно избирает служение нам. Сказать по правде, цель свободной воли в том, чтобы свободную волю утерять. Наше сокровенное сознание подобно корню дерева. И как древесная дверьть распускается листьями, так в душах и умах листья растут соответственно корню. С древа веры крылья его спаряют в небо. Корень его твёрд, а ветви в небеса. Когда ощущение духовного жатия владеет тобой, попутник Это для твоего же блага. Пусть не сжигает тебя скорбь. Ведь в состоянии расширения и покоя ты растрачиваешь этот энтузиазм для равновесия требует дохода в виде боли. Если бы всегда стояло лето, и иссушающий жар солнца жёг бы сад до корней в глуби земли, Увершие растения никогда бы не зазеленели вновь. У декабря кислое выражение, но он полон доброты. Лето смеется, но тем не менее разрушает. Когда приходит духовное сжатие, узри в нем расширение. Возрадуйся и не хмурься. Наблюдай за свойствами расширения и сжатия в пальцах твоей ладони. После сжатия кулака наверняка приходит разжатие. Если бы пальцы всегда были сжаты или всегда разжаты, их владелец стал бы вечным. Твоё продвижение направляется этими двумя свойствами. Они необходимы тебе, как два крыла птицы. Еда, чтобы набить полный рот, дар любого плодоносящего дерева, но дар горла от одного только Бога. Он наделяет горлом тело и дух. Он даёт подходящее горло каждой части тебя. Запах гордыни, алчности и похотливости. Выдаст тебя как съеденный лук, когда ты заговоришь. Многие молитвы отвергаются из-за их запаха. Испорченное сердце проявляет себя на языке. Но если твои намерения чисты, Бог приёмлет даже неуклюжие речи. Многоли не одержена побед без духовной борьбы и терпения. Претерпевать ради чаши божественного знания не тягостно. Будь терпелив, ибо терпение ключ к радости. Для любого путника без проводника каждое двухдневное путешествие превращается в столетнее странствие. Тот, кто практикует ремесло, не имея при этом учителя, станет посмешищем, где бы он ни жил. И сухая и свежая ветвь близки к солнцу. Как можно спрятать солнце от любой из них? Но насколько же величественнее близость той ветви, которая даёт тебе насладиться созревшим плодом своей близостью к солнцу. Пускай сухая ветка обретёт, если сможет, что-либо, кроме более скорого высыхания. О человек без мудрости. Не будь тем пьяницей, что приходя в себя испытывает сожаление. Будь одним из тех, кто пьёт вино любви и к чьей пьянённости стремятся зрелые умы. Ты подслащиваешь свой аппетит привкусом фантазий. Ты дуешь в мешок самости и наполняешь его. Затем один укол иглы, и ты остался без воздуха. Так пусть ни один разумный человек не будет наполнен ветром. Хи славе и похвала отталкивают добрые дела и отламывают ветвь милосердия от ствола древа. Говори честно или же храни молчание. И тогда узришь благодать и насладишься ею. Движется ли он медленно или скоро, ищущий человек обрещет Ищи всегда и всем своим существом. Ведь поиск превосходный проводник на пути. Хоть ты увечен и прихрамываешь, хоть о тело твоё собенное неуклюже, неустанно выложи ноги к единому. Сделай единое своим священным поиском. И в речи его молчании, и в ароматах повсюду улавливай благоухание царя. надёжнейшее место, чтобы укрыть золотые сокровища, какой-нибудь безлёдный, потаённый уголок. Зачем ты стал бы прятать клад на самом виду? И потому сказано: "Радость скрыта под скорбью". Семир под обвиндреву, а мы полосозревший плод на нём. Незрелый плод крепко держится за ветку, поскольку из-за своей незрелости он не готов для дворца. Когда плод созрел, сладок и сочен, он закусив губу, ослабляет свои тиски. Когда вот подслащён благонством, мирское царство теряет свою привлекательность. Крепкая привязанность к миру указывает на незрелость. Пока ты зародыш, ты занят кровососанием. Но и сказал: "Я не смотрю ни на кого, кроме тебя". А если и в сгвину, то это лишь предлог, ибо ты истинный объект моего всмотрения. Я влюблён в твоё творчество, и когда я испытываю благодарность, и когда требуется терпение. Как могу я полюбивший словно неверный то, что со твоей нотой бою? Любящий Божье творчество славен, но полюбивший тварь лишён веры. Я лишь жилища возлюбленный, не сама возлюбленная. Подлинная любовь к сокровищу, а не к сундуку его содержащему. Истинная возлюбленная ни с чем не сравнима. Она твое начало и твой конец. Когда найдешь такое, уже не ожидаешь ничего другого. Она и явлена и сокрыта. Она владычица твоих состояний, не зависящая ни от кого. Она и явлена и сокрыта. Будь ты предъявляющий требования внутри меня, подобно зародышу. Поскольку они исходят от тебя, сделай их выполнение лёгким. Укажи мне путь, помоги мне. А иначе откажись от своих притязаний и сними с меня это бремя. Раз ты требуешь золотого должника, дай ему в тайне золота, о владетельный царь. Даже если у тебя нет подходящего снаряжения, продолжай поиск. Снаряжение не обязательно на пути к Господу. Когда увидишь любого вовлеченного в поиск, стань ему другом и склони пред ним голову, ибо избрав себе в соседей искателей, ты сам одним из них становишься. Находясь под защитой победителей, Ты сам побеждать научишься. Калимуравей стремится достигнуть звания Соломонова. Не насмехайся презрительно над его поиском. Всё, чем ты обладаешь умение, богатство, мастерство, разве не было и оно в начале лишь мыслью и поиском? Каждому дано отличить милость от гнева. Будь он мудр, невежественен или испорчен. Но милость, стоящаяся внутри гнева, либо гнев, спрятанный в сердце винемилости, распознает ли кто тот, чьё сердце содержит духовный пробный камень? Когда человек сусердием чем-то занят, он не ощущает свою боль. Я упоминаю эту нечувствительность к боли, чтобы вы знали, насколько тело сходно с одеждой. Ступай ищи того, кто его носит. Не целуй кусок материи. Этот мир сон. Не дай себе обмануться. Если во сне ты теряешь руку, это не причиняет вреда. Во снах не наносится настоящего ущерба, если тело изуродовано или рассечено на 200 кусков. Пророк сказало всем мире, кажущимся реальным, что это лишь сон спящего. Вы принимаете это как идею, но духовный путник зрит эту истину открытыми глазами. Вы спите среди белого дня. Не утверждайте, что это не сон. Бога ради не застревай на каком бы то ни было духовном обретении, но тоскуя большем, как от болезни страждущей, чья жажда никогда не удалена. Божественный двор сферы бесконечного. Оставь почетное место позади. Пускай путь будет твоим почетным местом. С каждым часом молодой становится старым. Все изменения происходят из-за часов. Тот, кто свободен от часов, свободен от изменений. Когда ты на час убегаешь от часов, как более не остаётся. Ты заводишь знакомство с тем, что пребывает без как. Часы не знают без временности. Для того, кем владеет время, единственный путь туда через оступление. От того, кому нечего дать, Бог приёмлет отчаянные усилия. Бог принимает курку хлеба и прощает дающего. От глаз зрелого человека достаточно двух увиденных проблесков. Люди сбивают столку объекта желаний, и потом они сожалеют, что подались в вожделение. Ведь они пондались фантому, и оказались ещё дальше от реальности, чем раньше. Твое желание иллюзорного крыло, посредством которого искатель может подняться в реальность. Когда ты подался в вожделение, твои крылья отваливаются. Ты превращаешься в калеку. А фантом исчезает. Предохраняй крыло и не удувли творяй его желания, чтобы крыло желания могло донести тебе дары. До Люди воображают, что испытывают наслаждение, тогда как на самом деле вырывают себе крылья ради иллюзий. Лев судьбы тащит наши души. Занятые мирскими делами в чещёбу смерти люди страшатся бедности, хотя уже по горло стоят в морской воде. Если бы они боялись творца бедности, сокровище сами ивили бы себя. Из-за страха перед страданием они погружаются в самое сучное страдание, стремясь к жизни в мире. Они её потеряли. Бренди, ищи. Ведь поиск основа удачи. Каждый успех зависит от сосредоточения сердца. Не заботись о делах этого мира. Продолжай произносить всей душой: ку-ку, подобно голубям. Подумай об этом, хорошенько, у ты, для кого мирское завеса. Бог скрепил наше взывание с обещанием «Я отвечу». Когда сердце твое очищено от слабости, твоя молитва достигнет преславного Господа. Философ-раб интеллектуального восприятия. Светлый человек чист и горцует на интеллекте интеллектов, подобно принцу. Интеллект интеллектов твоё зерно, а интеллект шелуха. Врюха животного желает шелухи. Интеллект зачерняет книги письменами. Интеллект интеллектов заполняет вселенную светом, исходящим от лоны реальности. Он свободен от черноты или белизны. Свет его луны восходит и изливает сияние на сердце и на душу. Логос прокапывает канал, чтобы вода могла достичь следующего поколения. У каждого поколения есть приносящие Слово Божие. Но и речения тех, кто пришел ранее, тоже полезны. «Беги от глупцов!» Даже Иисус бежал от них. Много крови было пролито из-за дружбы с глупцами. Надежда — это глухой человек, многократно слышавший о том, что мы смертны, но не слыхавший о собственной смерти и не размышлявший о своем конце. Слепой человек это жадность. Он видит недостатки и других вплоть до волоска и возвещает о них на каждой улице, но и собственных недостатков его слепой глаз не видит ничего. Голый человек боится, что с него сдерут его накидку. Но как можно снять одежду с того, кто глуп? Низкий человек без доли напуган. Он ничем не владеет, но боится вору. Ноги он пришёл и голым ходит. Но между тем всё время он мучится из-за вора. Когда смерть переходит, все вокруг него причитают, тогда как его собственный дух смеётся над его страхом. В этом мгновении богатый человек узнаёт что у него нет золота, а умный видит, что его талант не принадлежит ему. Благодарность за изобилие слаще, чем самой забире. Сме недоит ли тому, кто погружён в сэндрово, отвлекаться на подарки. Благодарность из душа благодеяния. А изобилие — лишь шелуха, ибо благодарность ведет тебя к месту, где живет возлюбленный. Изобилие приводит к нерадивости, благодарность — к бдительности. Охосься за щедростью, используя силки благодарности по отношению к шаху. Я ведь создал джинов и людей, только чтобы они мне поклонялись. произносите сии слова. Конечная цель всего мира — не что иное, как богослужение. Хотя конечная цель книги наука в ней содержащаяся, ты можешь сделать из нее подушку для отдыха. Она послужит и в этом качестве тоже. Но быть подушкой не является ее подлинным назначением. На самом деле ее предназначали для обучения и познания а также для пользы, которую из этого можно извлечь. Многие учёные люди не извлекают пользы из своих знаний. Это те, кто держит знания в памяти, но не влюблён в него. Море не выпускает из себя рыбу и не впускает в себя живые существа земли. Вода – изначальное жилище рыбы, но грузные животные принадлежат земле. Мы не можем сделать ничего для изменения этого положения. Замок божественного предопределения крепок. Открыть его может только Бог. Держись за смирение и довольствие Божьей воли. Даже если бы атомы один за другим становились ключами, Ничто не откроет замок, кроме божественного величия. Когда ты забудешь о собственных помыслах, счастье придёт к тебе от твоего духовного наставника. Когда ты забываешь себя, о тебе вспоминает Бог. Когда ты становишься Божьим рабом, тогда тебя отпускают на свободу. Когда дело касается зарабатывания на жизнь, почему страх вековечного разочарования не подстегивает тебя? Ты скажешь: "Хотя мне и приходится иметь дело со страхом разочарования, страх усиливается, когда я бездельничаю. Моя надежда возрастает, когда я работаю. Бездействуя, я больше рискую". Почему же страх потери сдерживает тебя, когда дело касается веры. Разве не видел ты, насколько прибыльны труды пророков и святых? Разве не видел ты, какие сокровищницы открылись им благодаря частым посещениям лавки духа? Сила свободного воли изъявления — твое богатство, приносящее доход. Будь внимателен. Будь наче кум мгновений силы и тщательно наблюдай за ними. Человек едет нас, как вне мы и потери сынов Адама. В воле свободной воли в руках разума. Разумный человек видит сердцем результат с самого начала. Тот, у кого нет знания, открывает его в конце. Познать тайну Незримого достоин ли ктот, кто способен сомкнуть губы и хранить молчание. Смерть каждого человека обладает теми же свойствами, что и он сам у юноши. Она враг для врага Бога, а для друга Бога друг. Твой страх смерти, выражающийся в бегстве от неё, на действительности есть страх самого себя. Внимай же, о дорогая душа. Бог воил землю и небесные сферы в существование после шестидневного обдумывания. Хотя и мог посредством быть и оно возникает сотворить сотню земель и небес. Мало-помалу до сорокалетнего возраста владыка взращивает человека, дабы он достиг завершенности, хотя в единое мгновение он мог бы послать пятьдесят в полет из несуществования. Иисус одной молитвой мог заставить мертвого жить. Так неужели Создатель Иисуса не способен в раз привести взрослых людей в существование? Это неторопливость ради того, чтобы научить тебя. Бога надлежит искать медленно и без всяких остановок. Маленький ручеёк, постоянно текущий, не загрязняется и не зацветает. Из этой неторопливости рождаются блаженство и радость. Это неторопливость яйцо, а приуспевание птица. Которая из него вылупливается Этот мир околдован И ослепляет глаза Он кажется широким А на самом деле узок Его смех рыдание Его слава позор На свете нет Дервиша А если бы он был То Дервиш не существовал бы Он существует как сущность, но его атрибуты утратили существование в божеем существе. Пороницательный ум, когда отделён от своих друзей, становится подобен лучнику, у которого преломился лук. Когда что-нибудь радует тебя в этом мире, подумай не расстаться ли с этим предметом. Многие радовались тому, чему обрадовался ты. Но в конце, как ветер, оно исчезает. Оно покинет и тебя тоже. Не позволяй своему сердцу к нему привязаться. Беги от него, прежде чем оно убежит от тебя. Прежде чем ускользнут от тебя объекты обладания, скажи в форме сотворенных вещей, как Мария, «Я ищу защиту от тебя у милосердного». влюблённых умирание происходит в каждое мгновение поистине умирание влюблённых более чем одного вида влюблённый получил две сотни жизней от души наставничества и в каждое мгновение он жертвует иной жизнью за каждую данную жизнь Он получает 10, как об этом говорится в Коране. 10 подобных ему. Если моя кровь будет пролита этим дружественным и лёгким, то победно танцуя и расточительно, отдам жизнь ему. Я уже пытался. Это жизнь моя, смерть. И если я убегу от этой жизни, то чтобы превозмочь её навеки. Убейте меня, убейте меня, уверные друзья, Ведь в моем убиении жизнь превыше жизни. Для влюбленных единственный лектор — красота возлюбленного. Их единственная книга и лекция и урок — его лик. Внешне они молчаливы. но их проникновенное понимание воспаряет к высокому трону их друга. Их единственный урок – иступление, дрожь и кружение, а не педантичное – указание закона. Я поражаюсь тем искателям чистоты, которые, когда настает время полировки, жалуются на грубое обращение. Любовь как судебный иск. Испытать суровое обращение это доказательство. Если доказательства нет, иск проигран. Не предавайся скорби, когда судья требует доказательств. Поцелуй с нею, чтобы обрести сокровища. Это жестокость не по отношению к тебе, сынок. а по отношению к зловредным качествам внутри тебя. Когда выбивают ковер, удары направлены не на ковер, а на пыль в нем. Равнина, где выросла эта страшная трава, вырастила также и противоядие, сын мой. Противоядие молвит тебе «Ищи у меня защиты». Ибо я ближе к тебе, чем яд. Мирское имущество и это тело талый снег. Однако Бог покупает их, ибо сказано: "Аллах купил". Ты предпочитаешь растаевший снег тому, что предлагает Бог. Ты подозрителен, а потому не обладаешь несомненностью. Есть в тебе это причудливое мнение, которое не доретит до сада несомненности. Каждое мнение на самом деле жаждо уверенности и хлопанье крыльев в погоне за ней. Когда достигнуто знание, крыло становится стопой, а знание ощущает благоухание того сада. На этом проверенном пути знание ниже несомненности, но превыше мнения. Знаешь, что знание искатель несомненности, а не сомненность, искатель видения и интуиций. Каждый, кто польём божественным солнцем, станет крепок как камень, без страха и стыда. Чёрты его лица огненны и зависа розы разирающей, как крик несравненного солнца. Каждый пророк был твёрдоликим в этом мире и сражался единоручно против воинства королей. Не отворачивался от страха или боли. Но одинок и в одиночку бросался против целого мира. Камень твёрдолик и смел его взгляд. Он не боится кирпичей. Шоряем их мир. Ибо кирпич я обрели силу в печи для обжига, а камень затвердел благодаря божьему мастерству. Твои муки, поиск пути ко мне. Вчера вечером я слышал твои громкие вздохи. Я способен без отлагательств дать тебе доступ, показать проход, спасти тебя из водоворота времени, дабы мог ты вступить в сокровищницу единения со мной. Но сладостность и наслаждение, место отдохновения пропорциональны болезности странствия. Только тогда ты станешь наслаждаться родным городом роднёй, Когда испытал муки изгнания. Когда ты читаешь Коран, не смотри на внешнее, сын мой. Иблис считал Адама не более чем глиной. Поверхностный смысл Корана подобен человеческой форме. Хотя его черты видимы, дух его сокрыт. Десятки смотрят на племянника 100 лет, и однако его внутреннего состояния не видит и на волосок. Ограничено время, и вода изобильная утекает. Пей же, пока не развалился на куски. Существует славный канал, наполненный жизнью водою. Черпай воду, чтоб плодоносным стать. Мы пьем воду Хызра из реки речений, произнесенных святыми. Придите, жаждущие, и даже если не видишь ты воду, подобно слепцу, искусно приноси кувшин свой к реке и черпай из нее воду. Хызр в исламской традиции, мистический покровитель суфиев и путников, отпивший из источника живой воды. Религиозный закон, Шириат, подобен свече, указующей путь. Если ты не владеешь свечой, нет и странствия. Когда же достиг ты пути, твое странствие, путь, трикат. О конец путешествия, истина. Хахика. Потому говорится: будь реальность проявлена, не было бы религиозных законов. Приходите невольно, приводной механизм для разумных. Приходите добровольно и сна тех, кто потерял свои сердца. Влюблённый в погоне за возлюбленной. Когда приходит возлюбленная, влюблённый исчезает. Ты влюблён в Бога, а Бог таков, что когда он приходит, от тебя не остаётся единого волоска. От его взгляда исчезает сотня таких, как ты. Я думаю, что ты влюблён ни в что. Ты тень Овлюблён в солнце. Когда приходит солнце, тень точится и исчезает. Так уж искатель пред взоре у Бога. Когда приходен Бог, искателя больше нет. Хотя единение с ним есть бессмертие, превыше бессмертия. Но сначала это бессмертие состоит в умирении и самости. Отражение ищущий свет. исчезают, когда свет появляется. Может ли же он остаться, когда он повелевает ему уйти? Всякая вещь гибнет, кроме его лика. Пред его ликом гибнет существующее и несуществующее. Существование и несуществование поистине вериколепны. В этом месте богопроявленности Все умы пребывают в растерянности. Когда перо достигает этой точки, оно ломается. Любовь чужестранка в обоих мирах. В ней семьдесят два безумства. Она спрятана. Проявлено лишь ее замешательство. Душа духовного владыки тоскует о ней. Ренинги любви и на чем 72 рюгиозных толка. Предне царский трон, как путы. Во время сыма певец любви заводит мелодию. Служение путы, а владычество забота. Так что же тогда любовь? Море не быти я. Там разом сломит ногу, не в силах выплыть. О служении владычеству известно всем, но путь влюблённого скрыт за этими завесами. Сема, слушание духовной музыки, радине. Будь осторожен. Не говори, помнишь, что какой-то и такой-то посеял, а сорняча всё пожрало. Чего ж я буду утверждаться и рисковать? Почему я должен расставаться с кукурузными зёрнами в моей руке? Между тем, к твоему замешательству, тот, кто посеял и потрудился, наполняя свой амбар зерном. Поскольку влюблённый продолжает терпеливо стучать в дверь, в конце концов он однажды добьётся близости. Переломав ноги, Бог оНеряет крылом. С ходом у морозом в глубине западни. Он открывает лазейку для побега. Бог сказал: "Не обращайте внимания на высоколивы на дереве и режу в канаве. Устремляйте внимание на меня, ибо я ключ пути. Поскольку ты этого хочешь, Бог это хочет". Бог дарует преданным исполнение желаний. Раньше он как бы принадлежал Богу, но теперь Бог принадлежит ему, пришло в возмещение. Слуга жалуется Богу на боль, он стонет сотней разных голосов. Бог говорит, но в конце концов скорбь и боль заставили тебя поступить правильно и вызывать смиренно ко мне. Жалуйся уж скорее на выпадающие тебе щедроты, отталкивающие тебя от моей двери. На самом деле, каждый враг твой — твое исцеление. Он эликсир, дар, стремящийся завоевать твое сердце. Ведь ты выстремляешься из-за него в уединение, взывая о Божьей помощи. Здравомыслящий человек спросил Иисуса, «Что в целом мире тяжелее всего перенести?» «Он, душа моя, — тот отвечал, — «Тяжелее всего Божий гнев, от которого сотрясается ад, как и мы». «А в чем же спасение от Божьего гнева?» Молвил Иисус, «Отказаться немедля от гнева своего». Когда ты поступил дурно, будь начеку. Не благодушествуй, ибо это злое зерно, которое Бог может побудить к росту. Он покрывает его некоторое время и даёт тебе возможность ощутить печаль и стыд. Во времена Умара, этот правитель верующих, собирался подвергнуть вора наказанию. Вор восклицал: "О правитель земли, Это моё первое преступление, SMILESA. Не дай им Бог, сказал Умар, чтобы милостивый карал с первого раза. Его милость покрывает грешника много раз, пока его справедливость уже невозможно спрятать. И тогда наконец явлены оба атрибута: первый, чтобы дать надежду, а второй для удержания. «Знай, что межверными существует древний союз. Верных много, но вера одна. Их тела многочисленны, но душа едина. Кроме того понимания, которое есть и у Алла или Осла, люди обладают иным разумом и душою. И опять же в святом, обладателе божественного дыхания, есть душа и разум не такие, как у людей». Души волков и собак все доедины и раздельны, но души Божьих львов пребывают в единении. Своей внешней формой ты микрокосм, а в действительности ты макрокосм. Пророк сказал, «Я подобен ковчегу во время всемирного потопа. Я и мои сподвижники, как корабль Ноя, Кто за нас держится, обретен духовную благодать. Когда ты с шейхом, то далеко отстоишь от зла. Днем и ночью ты странствуешь в ковчеге. Ты под защитой жизнедарующего духа. На корабле ты и во время сна продвигаешься по пути. Не порывай с пророком своего дня, не полагайся на собственные навыки и шаги. Даже и такому льву, как ты, средовать по пути без проводника высокомерно, глупо и достойно презрения. Вступи на борт и подними паруса, как душа, отплывающая к своему возлюбленному. Птица, искушаемая приманкой, быть может, все еще сидит на крыше. Но и с распростертыми крыльями она уже попалась в селки. Если она от всей души предала свое сердце приманке, считай, что она попалась. Хотя еще может казаться, что она свободна. Считай те взгляды, которые она бросает на приманку, путами, которые она сама затягивает. на собственных ногах. Не властвуй даже над собственной бородой. Можешь ли ты властвовать над добром и злом? Не взирая на твои желания, сидее твоего рода. Постыдень же своей бороды. Ты склонен к самолюбивым мечтаниям. Бухвалий кацарства. кто склонит перед ним голову, получит сотницы асфов и безземное мир. Но сокровенный вкус единого поклона Богу будет слаще для тебя, чем сотни империй. И тогда ты воскликнешь смиренно: "Мне не надо иного царства, кроме царства этого поклона". В кого це этого мира Существуют оптические иллюзии. Наименьшая из них заключается в том, что камни кажутся золотом. В фантазиях играющих детей обломки, с которыми они играют, предстают золотом и богатствами. Однако алхимия, практикуемая познающими Бога, обесценивает в их глазах золотые жилы. Тема эта пища влюблённых в Бога. Ибо в ней присутствует вкус успокоенности ума. От слышения определённых звуков набирает силу видение, пока оно не обретает конкретной формы в ображении. Огонь любви разгорается от мелодий. Тело наше завесо в этом мире, мы как море, скрытое под соломинкой. Даже когда тебе везет, и ты обладаешь властью, все равно процветание есть нечто отличное от тебя. Однажды оно уходит и оставляет тебя бедняком. О ты, кто был избран, будь своей собственной удачей. Когда ты станешь своим собственным богатством у человека реальности, как же ты, будучи процветанием, умеешь? Сможешь утратить себя Как ты утратишь себя У человек благих качеств Когда твоя сущность Твое богатство И твое царство Когда ты говоришь Я невежественен Научи меня Подобная честность Лучше фальшивой репутации Учись у своего Про отца Адама Он сказал «О, Господь наш!» И да, мы были неправедны. Он не искал оправданий и не прибегал ко лжи, как и не поднимал он знамя уклончивости. Любовь корабля избранных — это спасение от краха. Продай разумность и купинистовство. Твоя разумность может обернуться просто мнением, тогда как неистовство, ногой и видение. Пожертвуй своим пониманием в присутствии Мохаммада. Скажи, Бога для меня достаточно. Пожертвуй разумом из любви к другу, ведь в любом случае разум приходит оттуда, где есть он. Духовно-разумные отправили свой разум и обратно к нему. Только глупцы остаются там, где возлюбленного нет. Если из-за восхищенности разум вылетит у тебя из головы, каждый кончик твоих волос станет новым постижением. В присутствии возлюбленного мозгу не надо трудиться. Ведь там мозг и разум самопроизвольно созидают поля и сады, духовного знания. Тело подобно письму. Загляни в него и посмотри, достойно ли оно того, чтобы его читал царь. Отойди в угол, открой письмо и прочитай, что в нём. Увидишь, что его слова годятся для царственной особы. Если оно не годится, разорви его в клочки. Напиши другое письмо. Исправь ошибки. Но не думай, что легко вскрыть письмо тела. Тогда бы каждый с лёгкостью открыл тайну сердца. Как же трудно вскрыть это письмо. Это лишь для сильных, не для тех, кто играет в игры. Если тащишь тяжёлый мешок, не забудь в него заглянуть и убедиться, что внутри горько или сладко. Если оно стоит того, чтобы нести с собой, неси. А иначе вытряхни мешок и освободись от бесплодных усилий и бесчестья. Клади в свой мешок только то, что достойно быть вручённым праведному владыке. Всё в этом мире притягивает что-нибудь к себе. Вера отступничества притягивает неверующих. А великая души того, кто следует праведному наставничеству. И магнит и янтарь притягивает. Будь ты железо или солома, тебя притянет. Если ты солома, тебя притянет к янтарю, а если ты железо, то к магниту. Когда кто-то не связан с благим, он неизбежно станет соседом развращённого. Если во тьме неведения ты не распознал подлинную природу человека, взгляни, кого он избрал себе в предводителе. Есть две разновидности разума. Одна та, что ребенок получает в школе из книг от учителей. Новые идеи запоминания. Новые идеи запоминания. Твой разум может возвыситься над другими, но хранение всех этих познаний тяжёлое бремя. Ты, столь занятый поиском знания, должен быть хранящей искрой жалью, но сохранённая искряя, та, которая ушла, превыше всего этого. Ибо иной вид разума, божий дар, это источник в глубине души. Когда воды Бога данного знания изливаются из груди, они никогда не застаиваются и не загрязняются. И если путь наружу перекрыт, какой в этом вред? Ведь она течет постоянно из дома сердца. Приобретенный разум подобен водопроводу, идущему в дом с улицы. Если трубы перекрыты, дом остался без воды. Ищи источник. в себе самом. Сидящий среди друзей, пребывая среди цветущего сада, даже если он в огне. Сидящий среди врагов, пребывает в огне, даже если он посреди сада. Молчание море Оречка к река. Море ищет тебя, не ищи реку. Не отворачивайся от знаков, предлагаемых тебе морем. Когда ты сидишь подливо возлюбленной, отошли посредника прочь. Для того, кто вышел из детского возраста, Письма и посредники только помеха. Зрелый человек читает письма, но только для того, чтобы научить других. Он произносит слова, но лишь для того, чтобы его поняли другие. Повторять слухи в присутствии тех, кто обладает видением, только показывать недостаток пробуждённости. В присутствии видящего Молчание тебе на пользу. По этой причине Бог провозгласил: "Храни молчание". Когда ты наслаждаешься единением с возлюбленным, каждое мгновение подобно пребыванию на краю крыши. Ты почем дрожишь от страха? что лишишься этого наслаждения. Скрывай как сокровище это мгновение, не выставляй его на показ. Не дай бедствию обрушиться на твою любовь. Будь начеку, иди с осторожностью туда, где таится засада. Страх потери, испытываемой духом в этот момент наслаждения, есть признак того, что спуск начался. Слышишься. Даже если ты не видишь стаинственной кромку крыши, духу её видят и содрогается. Каждому неожиданному наказанию, постигающему нас, мы подвергаемся на кромке башни наслаждения. Поистине нет иного падения, кроме как с края той крыши. Если ты не выдерживаешь плышиного укуса, Андре ты стерпишь укус змии. По видимости, я разрушаю сделанное тобою. Но в действительности я превращаю шип в розовый сад. Увидев человека похавшего землю, глупец не в силах сдержаться и вскричал: "Зачем ты портишь эту почву?" Глупец, сказал человек. Оставь меня в покое. Попытайся увидеть различие между уходом за почвой и её разрушением. Как же эта почва станет розовым садом, если она не потревожена и не возделана? Сколько многие дошли до самой Сирии и Ирака, не увидев ничего, кроме неверия и лицемерия. Как много дошедших до самой Индии и Герата и не увидевших ничего, кроме купли-продажи. И сколь многие дошли до Туркестана и Китая, но не увидели ничего, кроме обмана и жульничества. Если у путника нет иного объекта восприятия, кроме внешних ощущений, пусть ищет хоть по всему миру, Он не найдёт ничего духовного. Если корова вдруг забредёт в Багдад и пройдёт весь город от края до края, из всех его удовольствий, радостей и услад, она не увидит ничего, кроме ломтика арбуза. Бог дал тебе полирующий инструмент разум. На возозеркалой поверхности сердца. Человек, как речная вода. Если её взбаламутить, не видно дна. Речное дно покрыто драгоценными камнями и жемчугом. Будь внимателен, не взбалтывай воду. Ибо первоначально она чиста и свободна от загрязнённости. Человеческий дух напоминает атмосферу. Когда воздух смешивается с пылью, он заслоняет небо и не даёт глазу увидеть солнце. Но когда пыль оседает, воздух опять чист. Несмотря на твою полную затемнённость, Бог может послать тебе знамение, дабы ты мог найти путь к спасению. По Божьей милости в Рай ведёт восемь дверей. Одна из этих дверей раскаяние, дитя моё. Все другие двери иногда открыты, а иногда закрыты. Но дверь раскаяния не закрывается никогда. Принди, не упускай эту возможность. Дверь открыта. Немедленно проноси туда свои пожелти. Разрушь сий дом. Ибо 100.000 домов можно построить из этого драгоценного камня. Сокровище лежит под домом, и нет иного пути. Не бойся разрушить дом и не стой неподвижно. Ведь даже из той части сокровищ, что держишь в руке, возможно воздвигнуть без страданий и боли 1000 зданий. В конце-то и дом сам обратится в руины. И сокровище под ним будет открыто наверняка. Но тогда этот клад не будет твоим. Ибо твоя душа получает этот божественный дар как воздаяние за разрушение дома. Не приложив труда, она не получает оплаты. В мире грядущем каждой душе будет дано сполна, что она приобрела. Слушай, капля, откажись от себя без сожаления и в обмен обрети океан. Слушай, капля, окажи себе эту честь и в объятиях моря найди безопасность. Поистине, кому это может так повести? Океан добивается капли. Богом ради, богом ради продай и купи одновременно. Дай каплю А возьми это море, полное жемчуга. Послушай мое сердце, не поддавайся любой опьяненности. Иисус опьяняется Богом, а осел пьян от ячменя. В битве трусы, опасаясь за свои жизни, избрали путь отступления тогда как храбрыецы также из страха за свои жизни бросились на вражеские войска герои рождаются благодаря страху и боли и также из страха молодошные умирают внутри богом отретился к Моисею посредством сердечного наения говоря: "О избранник, я возлюбил тебя". Моисей отвечал: "О щедрый, скажи, какое качество во мне послужило тому причиной, чтобы я мог его усилить?" Бог сказал: "Ты как ребёнок в присутствии матери. Когда она ругает его, он за неё всё равно крепко держится. Он даже и не знает, что в целом мире есть кто-то помимо неё. От неё исходит его печаль, но и упоение радости также от неё. Если май даёт ему затрещину, всё равно он идёт к ней, и цепляется за неё. Он не ищет помощи ни у кого другого. Она всё его зло и всё его добро. И твоё сердце сходным образом ни в благоприятных обстоятельствах, ни в нужде Никогда не отворачивается от меня. Для твоего взора все, кроме меня, подобны камням и кумьям земли. Путя не молоды и реже стары. Как тебе мы поклоняемся с мольбою упования, так и в беде мы только тебя просим помочь. Рука превышает руку, о дитя, в навыке и в силе, и так вплоть до сущности Божьей. Конечный предел всех рук — Божья рука. Конечный предел всех бурлящих потоков — несомненно море. В нем берут свой исток облака, и в нем потоки приходят к концу». Многие отправляются в путь как раз из того места, где находится предмет их поиска. Дальновидность и похвальба спящего бесполезны. Это не что иное, как фантазия, не поддавайся ей. Ты дремлешь, но по крайней мере ты дремлешь на пути. Ради Бога спи на Божьем пути, чтобы случайно путник, следующий по нему, наткнулся на тебя и не мог. И вырвал тебя из фантазий твоей дремоты. Спящему видится во снь мечтительная жажда, тогда как вода ближе к нему, чем его шея на Артее. Бог изгнал бесов из своего наблюдательного пункта. Он лишил частный интеллект его независимости, говоря: "Перестань довлеть. Тенисам не достаточно. Нет, ты ученик сердца и создан учиться у него. С тобой к сердцу. Иди, ведь ты чье сердце. Внимай, ибо ты раб этого справедливого царя. Быть его рабом лучше, чем быть владыкой. Только сатана говорит: "Я лучше". Узри различие и отдай предпочтение служению Адама, а не гордыне Иблиса. Для пророка сей мир погружен в прославление Бога, тогда как нам он предстает нерадивым. Для его глаз мир наполнен изобильной любовью, а для глаз других он кажется костным и безжизненным. Для его глаз долины и холмы пребывают в плавном движении, он слышит утонченное рассуждение дерной камней. Для простолюдина этот мир мертв и закован в цепи. Никогда я не видел более поразительной завесы слепоты. Неудивительно, что душа не помнит свой исконный дом, свое первозданное жилище и место своего рождения. Ведь мирской сон скрывает ее, как облака прячут звезды. Она прошла через столько городов и были еще не сметена с ее восприятия. Она не потрудилась и не могла. чтобы очистить сердце и внимать прошепченному, дабы сердце могло одним глазком увидеть сквозь отверстьи тайнства и узреть раскрытыми глазами собственное начало. ямок, кто не чист. Послушайте, идите сюда. Ибо моя природа сопричастна природе Бога. Я могу принять всю вашу грязь и сделать даже беса чистым, как ангел. Когда я загрязняюсь, я возвращаюсь к источнику, источнику чистоты. Там я снимаю через голову рубаху И он наделяет меня чистой одежды опять. Таков его труд. А мой труд таков же. Господь людей украшает мир. Лебедь шепчет мне на ухо: "Лучше быть добычей, чем охотником. Стань моим юродивым. Отрекись от высокого положения солнца". И превратись в пылинку. Приди, поселись у моей двери и будь бездомным. Не притворяйся, что ты свеча. Будь мотыльком, чтобы почувствовать вкус жизни и созерцать господство таящееся в служении. Если ты мудр, как Божий друг, огонь для тебя что вода, особенно сей огонь любви. который является душой всех услад воды. А ты, матерёк. Но не вежественный матерёк ведёт себя не так, как мы. Он видит свет, а попадает в огонь. Сердце мистика видит огонь, но входит в свет. Огню предано сходство с водой. А в том, что кажется огнём, забил фонтан. Щедрый пророк высказал это так удачно. Крупица разумения лучше для тебя, чем пост и совершенние намаза. Поскольку разумение и сущность, а не лишь уления. Никогда, о старый волк, не пускайся в лисьи игры. Не совершай служения ради господства. Бросайся в огонь, как мотылёк. Не пытайся извлечь из служения выгоду. Играй честно, ради любви. Стань ничем, избегни опасности. Не ищи милосердия в сердце подобном наковальне. После того, как ты стал ничем, нет нужды опасаться наковальни. Каждое утро бери уроки У абсолютной нищеты. То есть у полной непривязанности к чему-либо, кроме Бога. Допустим, ты знаешь определение всех субстанций и того, что они порождают. Какой в этом толк? Знай подлинное определение самого себя. Это незаменимо. А когда ты узнаешь определение для себя самого, беги от него, чтобы ты мог достичь одного, которого определить невозможно, упросиватель праха. Не выдирайте себе пирья, но отвержите своё сердце от выжитерения к ним. Его существование и врагание необходимо. для ведения сей священной войны. Если нет врага, невозможна священная война. Если нет у тебя уждления, не может быть и подчинения божественному велению. Невозможно воздержание, если у тебя нет желания. Без противника какая нужда в твоей силе? Бог говорит: расходуйте Так заработай что-нибудь, поскольку не бывает расхода без предварительного дохода. Хотя он и использовал слово расходуйте абсолютно, читай его так: заработайте, а потом расходуйте. Любовь это пламя, когда оно разгорается, то сжигает всё, кроме возлюбленной. Влюблённый заносит меч не что, дабы изгнать всё, кроме бога. Что же остаётся после ничто? Ничего, кроме Бога. Всё остальное исчезает. Хвала тебе всесильная любовь, разрушительница всех пожест. Мудрый пророк сказал, что никто из умерших, исшевшихся со сккона своего тела, не ощущает скорби из-за ухода и смерти, а только лишь из-за упущенных возможностей и несвершённого блага. Поистине, каждый умерший хотел бы, чтобы прибытие в пункт назначения произошло пораньше. Зловной, чтобы было меньше времени на злобу, а преданный, чтобы быстрее добраться до дому. Когда благодере духомной нищете, кто либо благодетельствовым не существованием, он подобно Мухаммеду теряет свою тень. Фана наделила благодатью пророка, сказавшего: "Нищета моя гордость". Он лишился тени, подобно пламени свечи, когда свеча полностью от верхушки до основания превратилась в пламя, тени не способно к ней приблизиться. Восковая сейчас послась от себя и своей тени бегством в свечение ради того, кто сотворил её. Бог сказал: "Я создал тебя для Фана". Она отвечала: "И я нашла прибежище Фана". Фана исчезновение индивидуального бытия в Боге. В день воскрешения солнце и луна освобождаются от своего служения и глаз зрит источник их сияния. Затем он начинает отличать неотъемлемую собственность от заёма и этот проходящий караван от неприходящего дома. Тайна речения, ничто моя гордость, возвышенна. Она предостерегает Ищи убежище от алчных В том, кто самодостаточен Сокровища зарыты в разрушенных, забытых местах Скрытых от жадности тех, кто живет в богатстве Если не можешь, ты вырвай свои собственные красивые перья Ступай, живи одиноко Не дай другим вовлечь тебя в беспутство Ведь ты кусок еды и едок Ты потребитель и потребляемая Пойми это, дорогая душа. Человек соединён с тем, с кем подружился. Такой друг пребывает с тобой и в этом мире, и в следующем. В этом смысл хадиса добросердечного Мухаммада, сказавшего: "В раю мы будем с теми, кого любим". Сердце не отсекается от святости своего желания. В азарте охоты не замечаешь, что сам стал добычей. Охотник старается завоевать сердца, хотя свою собственную потерял. Не будь же примитивней птицы в твоём поиске. Ведь даже воробей видит, что было до и что будет после. Когда птица приближается к ловушке, она в этот момент вертит головой вперёд и назад, как бы говоря: "Нет ли поблизости охотника?" Надо ли быть осторожным? Могу ли я тронуть эту еду? Жизнь без раскаяния — духовная агония. И если Бог для тебя отсутствует, неизбежна смерть. И жизнь и смерть сладостны в присутствии Бога. Без Бога и живая вода — огонь. Несуществование это божья мастерская, где он постоянно производит дары. Он побудил несуществующие пристать великолепие существования, тогда как подлинно существующее кажется несуществующим. Он спетал море, однако сделал пену видимой. Он скрыл ветер, но демонстрирует пыль. Пыль кружится в воздухе выше не на рете. Розана поднимается сама по себе. Ты видишь пыль в высоком полёте, но ветра не видишь, хотя и догадываешься о нём. Ты видишь белоглавые волны, расходящиеся во всех направлениях, но без моря пена не могла бы двигаться. Ты видишь пену посредством органов восприятия, а море посредством ума заключения. Точно так же как речь проявлена, а мысль сокрыта. Семь мир чередей, а мы купцы, приобретающие лунный свет метр за метром. Когда он забирает деньги нашей жизни, кошелек пуст, а мы остались без холста. Ты должен произносить «Прибегаю я к Господу», «Взывать у Ты, который един, приди, спаси меня от зла, дующих на узлы». Но взывай к нему еще и языком деяний, ведь слаб язык слов. Что такое справедливость давать воду деревьям что такое несправедливость давать воду сорняка справедливость отделять щедротами то что надлежит а не каждый корень всасывающий влагу ты бежишь от любви из-за единственного унижения и Что ты знаешь о любви, кроме названия? У любви сто форм гордости и презрения. Её обретаешь сотней разных способов убеждения. Поскольку любовь неизменна, она покупает тех, кто предан. Она не заинтересована в неверных спутниках. Человек напоминает дерево. Его корень завет с Богом. Этот корень следует сохранять изо всех сил. Ослабленный завет, подгнивший корень, безблагодатный и бесплодный. Хотя ветви оливы и финиковой пальмы зеленны, зелень не приносит пользы, если корень испорчен. Если же ветвь не имеет листьев, но корень крепок, сотни листьев протянут в конце концов в свои руки. Проявление дани милости над гневом существует. Это так, юноша. Прощение давлело в природе Господа от века, а его избранные служители по необходимости обладают той же предрасположенностью. Их водяные мешки наполнены водой истока. Посланник Бога и мистический наставник сказал, что люди следуют по стопам своих предводителей. Утренние заря малое воскрешение. Искатель убежища, по судии, основысь на этом, каким будет воскрешение великое. Разве пишут по тому месту, которое уже было исписано, или сажают росток туда, где растёт другой? Нет. Ищут чистый лист бумаги и сеют зерно, где не было посеяно. Брат, будь голой землёй. бу чистым листом бумаги, который не коснулись пятна, чтобы тебя могло благородить пир откровения и да благодатный мог посеять в тебе зерно Если бы не было любви, как бы тогда могло быть существующее? Как бы хлеб соединился с тобой и поглощался? Хлеб становится тобой благодаря твоей любви и аппетиту. А как же иначе хлеб получил бы доступ к твоему живому духу? Любовь превращает безжизненный хлеб в дух. Она может дух тленный преобразить в дух вечный. В видении любви страха нет и на волосок. По закону любви все предлагается в жертву. Хотя твоя жизнь почти прошла, данное мгновение — ее корень. Если ему не хватает влаги, полей его водой раскаяния. Дай живой воды корню твоей жизни, чтобы древо твоей жизни расцвело. Этой водой прощаются прошлые ошибки. Благодаря этой воде я становлюсь сладостным. Божественная милость заступовала хмотья, в которое превратилось одеяние моего благочестия. И наделила меня раскаянием сладостным, как самое жильё. Всё зло содеянное мною она изменила в не содеянное, а не совершенные благочестивые поступки. Она истолковала как совершенные. Она наполнила моё сердце удачей и радостью. Она вписала моё имя в книгу праведных. Я была бречена ад. Понадела мне рай, когда я восклицал вы, мою вы стала верёвка, испущенная мне в колодец. Теперь и целый мир не в силах вместить меня. Преславен ты, Господь, нежданно ты поместил меня вдали от скорби. Если бы кончик каждого моего волоска вдруг обрёл язык, всё равно ту благодарность, что прочитается тебе. Выразить было бы невозможно. Среди всех этих садов и фонтанов я взываю к людям. О, если бы мои люди знали. Всё, что погружается в виноградный сок, преображает привкус винограда. Будь то морковь или яблоки или айва, ты ощутишь не хвос осветительный вкус винограда. Когда твоё знание погружено в свет веры, люни сбившиеся с пути обретут его с помощью света. Всё, что ты говоришь, будет светоносно. Ведь Нева не проливает ничего, кроме чистой воды. Стань подобен небу. Стань как облако и пролей дождь. Желап тоже изливает дождь, но не может дождя произвести. Вода в жалобе одолжена. Вода же в облаке первозданна. Твои мысли и рассуждения напоминают жалоб. Вдохновение и откровение подобны облаку и небесам. Дождевая вода создает многоцветие сада, а из-за жалобы возникают раздоры с соседом. Горы понимания погрузились в море воображения, И водовороты фантазий. Горы престыжены этим потопом. Где мне безопасное место, кроме ковчега Ноя? Из-за этих фантазий, прячущихся во дороги веры, подобно разбойникам, последователи истинного пути разделились на 72 религиозных толка. Служи Господу. И тогда возможно ты станешь влюблённым. Преданное служение способ достичь любви. Слуга желает свободы от судьбы, тогда как божий влюблённый желает никогда не быть свободным опять. Некоторые слуги стремятся к выгоде, хотят почётной одежды, почётное деяние влюблённого, видение возлюбленного. Не заключённые ни в речи, ни в слухи, любовь океан, чью глубину увидеть невозможно. Капли моря бесчислены, но и семь морей мелки в сравнении с этим океаном. Засунь руку под ковёр. Будь хитёр, чтобы тебя не сглазили. Наведи полный кулак под ковром и положи деньги в руку нищего, чей хлеб сломлен бедностью. Одны недаря щедры, давай спрятанный жемчуг каждому, кто этого желай. Ступай, будь верен словам, рука Аллаха над их руками. Как Божья рука, делись хлебом насущным без расчётов. Прости должника мог долги. подобно дождю озеренье ковёр мира Истина, голод царь снадоби. Послушай, прими голод близко к сердцу. Не относись к нему с презрением. Всё не сладкое делается сладким от голода. Без голода даже изысканное яство безвкусно. Послушай, уповай на Бога. Не давай своим рукам и ногам трястись от страха. Твой хлеб насущный более влюблён в тебя, чем ты в него. Он влюблён в тебя и таится лишь потому, что знает о твоей недостаточной самоотречённости. Если б ты был самоотречен, хлеб насущный бросился бы в твои объятия, как поступает влюбленный. Что это за лихорадочная дрожь из-за страха голода? Упывающий на Бога накормлен досыта. Если ты видишь, что вскипают котлы мыслей, взгляни с разумением также и на огонь. Бог сказал Иову: Я милостиво наделил даром терпения каждый твой волос. Прислушивайся. Не обращай так много внимания на своё терпение. Ты насмотрелся на своё терпение. Теперь взгляни на меня, тебе его дарующего. И истолкование священного текста истинно, если оно пробуждает в тебе надежду, энергию, трепетный восторг. Если же оно вызывает неродивость в служении, то дело в следующем. Это искажение смысла сказанного, неподлинное истолкование. Это речение было дано, чтобы вдохновлять на служение, Чтобы Бог мог взять руки тех, кто потерял надежду, и их спасти. Спрашивая смыслы Корана, только сам Коран и того, кто поджёг свои пустые фантазии и уничтожил их, кто принёс себя Корану в жертву, низко кланяясь унижению, так что Коран стал сущностью его духа. Если розовое масло посвятило себя полностью розе, можешь нюхать либо масло либо розу, как тебе угодно. Отвергни любовь людей к тебе и приучись любить Бога, ты, имеющий столь высокое мнение о себе. Ты на самом деле молчаливей ночи, доколе же ты будешь искать покупателя для своих слов. Твои слушатели кивают головой в твоем присутствии, но понапрасну ты тратишь время на тебя. стремляясь привлечь их к себе. Ты говоришь мне «не завидуй», но как я могу завидовать тому, у кого ничего нет? Наставлять никчемных — все равно, что рисовать на комьях земли. Обучай себе любви к Богу и духовному зрению. Это нетленно, подобно узору, высеченному в камне. Твое собственное «я» — единственный ученик, который остается по-настоящему верен тебе. Все остальные исчезают. Где их будешь искать? Где? Пытаясь сделать их начитанными и знаменитыми, ты разрушаешь себя и растрачиваешь свое знание. Но когда твое сердце едино с реальностью, ты можешь говорить без боязни опустошиться. Так божественное повеление «Читай» пришло пророку со словами «Святая». О, праведный! Это беспредельный океан, для которого невозможна неудача. На стоимость сокровища указывает количество замков, хранящих его. Величие цели путника обозначено замысловатыми изгибами пути, горными перевалами... который предареть необходимо и разбойниками там засевшими. Дорогая душа, одна любовь прекращает споры, ибо она одна приходит на помощь, когда ты взываешь о спасении от диспутов. Красноречие ошалело мину любовью. Оно не смеет вступить в пререкание, поскольку влюблённый боится, что если он ответит, то жемчуг внутреннего опыта выпадет у него изо рта. СпОдвижник пророк сказал: "Всякий раз, когда пророк читал нам стихи Корана, в том мгновении преизвещенности сей избранный посланик просил нас за внимание и почтение. Так бывает, когда птица на голову тебе присела, и душа трепещет от страха, что улетит она. Не смеешь и пошевелиться, боясь, что в воздух птица прекрасно взлетит. Дышать не смеешь, сдерживаешь кашель, лишь бы не улетела прочь жар птица. А если кто-то обратится к тебе с ласковыми или горькими словами, ты приложишь палец к губам, показывая «цссс». шелемлённость подобна той птице. Она заставляет тебя умолкнуть. Она закрывает чайник крышкой и наполняет тебя кипением любви. Когда ключ бьёт из камня, камень исчезает в кюче, после чего никто не назовёт его камнем, видя всплеск столь чистой воды. Знаешь, что эти тела сосуды ценные тем, что Бог изливает через них. О скрытый! Ты, кто наполнил мир от востока и до запада своим сиянием, и кто превыше света востока и запада. Ты сокровенная основа сознания, открывающая наши потаенные мысли. Ты взрывная сила, которая высвобождает наши запруженные реки, и заставляет их ринуться вперёд. Ты ищешь знания в книгах? Что за нелепость? Ты ищешь удовольствия в сладостях? Что за нелепость? Ты море постижений, скрытое в капле росы. Ты вселенная, тающаяся в тени длиной в полтора метра. Бог от века делает тайное явным, поскольку оно растает. Не сажай дурного зерна. Дождь, и облака и огонь, и это солнце, и спокон веков выносят на поверхность предметы, спрятанные в земле. Если ты ищешь подлинное я, оно не станет искатьем тебя. Только когда ты умер для себя, то, что ты ищешь, будет искать тебя. Если ты жив, Как кабмовашек трупов омоет тебя. Если ты ищешь, как то, что ты ищешь, отправится на поиск тебя. Любовь ничего не имеет общего с пятью чувствами и шестью направлениями. Её единственной целью испытать притяжение, вызванное возлюбленным. Потом, возможно, Бог пошлется изволения. Тайны, о которых должно быть сказано, будут раскрыты с красноречием, более соответствующим пониманию, чем эти тонкие запутанные намеки. Тайна соучаствует ни с кем иным, как знающим тайну. В ухе скептика тайна вовсе не тайна. Но 900 лет продолжал звать свой народ к Богу. Но людское отрицание возрастало с каждым мгновением. Разве ослаблял он когда-нибудь вожжи Иичи? Разве заползал он в пещеру молчания? Сам себе он сказал: "Неужели караван возвращается из похода из-за собачьей возни и лая? В ясную ночь разве собачий вой Задерживает шествие полной луны. Луна отбрасывает свет, а собака лает. Каждый поступает согласно своей природе. Четыре стихии, четыре мощных столпа, держащих крышу этого мира. Каждый столб разрушитель другого. Стоп, известны нам как вода, разрушает языки огня. Здание творения стоит на противоположностях, так что мы всё время воюем. Состояние моего ума и тела взаимно противоположны. Одно противостоит другому по своим воздействиям. Поскольку я непрестанно сражаюсь с самим собой, как могу я поступать гармонично по отношению к кому-то другому? Побег невозможен, если только Бог не спасёт тебя от этой войны и не перенесёт тебя в единое цвеtie мира без сражений. Тот мир процветает в веки, поскольку не состоит из противоположностей. Говорящий слово и слышащий слово и само слово. Все три становятся духом в конце. птица летит к своему гнезду на крыльях крылья для человека стремление в том случае, когда влюблённый загрязнён добро и злом, не обращай внимания на добро и зло. обращай внимание только на стремление. что есть душа? душа осознание добра и зла, радование и добродети, стенание от боли. Поскольку сознание есть сокровенная природа и сущность души, чем более ты осознаёшь, тем более ты духовен. Осознавание это результат воздействия духа. Всякий, у кого осознание в достатке, является человеком бога. Спаси меня от тщеты и свободы воли, о благословенный и долготерпещий вседержитель. Однасторонее притяжение на дороге прямой лучше, чем двустороннее растяжение замешательства. Хотя ты единственная цель двух этих путей, и всё же вся сея двойственность мучительно для духа. Хотя конечный пункт обоих этих путей ты один, всё равно битва никогда не похожа на пиршество. Прислушайся к объяснению данному Богом в Коране. Они отказались его понести. Это замешательство в сердце подобно войне. Когда человек в затруднении, он говорит: "Хотел бы я знать, что лучше в моей ситуации, то или это". Когда пребываешь в замешательстве, страх неудачи и надежда на успех Всегда враждует друг с другом, то идя в атаку, то отступает. От тебя идут эти перепады и перетечения, а иначе у Преславной мое море было бы спокойно. Из того же Источника, из которого ты дал мне замешательство, сходным образом, теперь благосклонно даруй мне ясность». Самый заслонка против ветерка несуществования. В богатстве нет постоянства. Утром оно приходит, а к ночи развеино по ветру. Интересная красота также не важна. Розовой щёкой личика бледнеет от единой царапины, нанесённой шипом. Благородство происхождения мало что значит, ведь знатные люди Вот когда деньги колышат идеи. Сыновья аристократа нередко позорят отца своими гнусными поступками. Не прельщайся человеком полным талантов, хотя он и кажется изысканным. Пусть предостережёт тебя пример Иблиса. И в лиса обладал познаниями, но из-за того, что любовь его была лишена чистоты, он не увидел в этом ничего кроме глиняной фигурки. Бог лишил силы уловки лагунов. Средоваясь своим желанием, значит бежать от Бога и проливать кровь духовности в присутствии его правосудии. Мир ловушка, а желание наживка. Избег не ловушки и быстро обратил лицо своё к Богу. Когда ты следуешь пути, то обретаешь сотни благословений. Коли идёшь в противоположную сторону, плохи твои дела. И потому пророк сказал: "Советуйтесь с собственными сердцами, даже если муфтий наставляет вас в мирских делах. Откажись от желаний, и тем яви его милость. Ты узнал на опыте о жертве, которую требует он. Ты не можешь убежать. Ты к будь его слугою и перейди из его тени в его розовые са. Когда ты постоянно следишь за своими мыслями и действиями, ты всё время видишь справедливость и судью. Хотя нерадивость может замкнуть тебе глаза, это однако не препятствует сиять солнцу. Если ты съел слишком много мёда, это вызывает жар у тебя, ни у кого-то ещё. Заработанное тобой за день не дают в конце дня кому-то другому. И сыр, что онного тобой был ли, чтобы оно так или иначе не вернулось к тебе. Какое зерно ты посадил, о пищи не пришла к тебе обратно. Твои поступки, порождённые твоим делом и душой, цепляются за твою рубашку, как твой собственный ребёнок. В мире незримом этот поступок обретает форму, соответствующую его природе. Горезы не слышал ты стих. Это жизнь, лишь игра и забава. Ты набро свой промотал, и страх внутри нарастает. Одежду свою ищи, пока не настала ночь. В пустых разговорах день понапрасно не трать. Тот, кто с радостью отправляется в путешествие, если он путешествует со спутниками, продвигается в 100 раз быстрее. Хоть осёл мало чувствителен, даже осёл приходит в радостное настроение от дырыж в компании со товарищи того же рода и в результате обретает большую сил. Для осла, идущего в одиночку и вдали от каравана, дорога в 100 раз длиннее из-за усталости. Насколько же больше он страдает от поноканий и плети? ради того, чтобы пересечь пустыню самому. Ит этосёл, как бы говорит тебе: "Внемли. Не странствуй в одиночку подобным образом, если ты не осёл". Непоколебимое сердце необходимо для достижений. И у того, кто твёрд в дружбе, Нет недостатка в друзьях. Будь непоколебимым другом, чтобы иметь друзей без числа. Ведь без друзей ты беспомощен. Волк обычно хватает свою добычу в тот момент, когда годовалая овца отбилась от стада. Друзья, возлюбленный перекрыл все выходы. Мы — хромой олень, а он — охотящийся лев. «Мы загнаны в угол свирепым и кровожадным львом. Что нам остается? Только сдаться. Этот возлюбленный, как солнце, не спит и не ест. Он лишает дух сна и обрекает на голод, говоря, «Принди, будь мной или единым со мной по природе, чтобы, когда я явлю себя, ты мог узнать мой лик. И если бы ты не знал его в присуществовании», А чего вы ты пребывал в такой агонии? Ты был землёй, а теперь ты стремишься, чтобы тебя орошила духовная жизнь. Возлюбленный уже наделил дарами из внепространственного мира. А иначе из чего вы ты постоянно устремлял в одежды? Олёй был в эфире путацы у брата. Не пребывают в гармонии. Не стой у двери репутации, если ты влюбленный. Ты мое лицо. Неудивительно, что я тебя не вижу. Такая близость, наводящая тайну завеса. Ты мой разум. Неудивительно, что я тебя не вижу. Ведь мысли так запутаны. Ты ближе ко мне. Ты ближе ко мне. Чем моя шейная артерия. Корабель самосознания, когда разбит в дребезьги, становится подобным солнцу на голубом небосводе. Из-за того, что ты не умер, твой огонь не затягивается. Исчезнув на рассвете, освещать и разу. Знаешь, что солнце мира скрыто, пока видны наши звёзды. Замахнись на самого себя булавой, развей свой эгоизм на куски, ведь телесное зрение подобно вате в твоих ушах. Пророк благих вести сказал, выражаясь символически, «Умри прежде, чем ты умрешь, о благородный, как и я умер до смерти и принес сие напоминание из-за предельного». Стань воскрешением духа, чтобы ты мог испытать воскрешение. Это становление необходимо для прозрения и постижения подлинной природы чего-либо. Пока ты не станем, ты не узнаешь его полностью. Будь то свет или тьма, если ты станешь разумом, то познаешь разум в сыром женстве. Став любовью, познаешь светящий фитиль. ليوپوي Каждый в этом мире, будь то мужчина или женщина, умирает и постоянно переживает агонию смерти. Считай, что их слова – это последнее наставление, которое отец дает сыну. Таким образом, сочувствие и сострадание могут взрасти в твоем сердце, а корень ненависти и зависти может быть отрублен. Смотри на своих близких с такой направленностью, чтобы твое сердце сгорало от жалости к их смертельной агонии. Все, что прийти должно, придет. Полагай, что оно уже настало. Считай, что друг твой уже испытывает смертельные муки, теряет жизнь. Если свои корыстные побуждения не дают тебе это осознать, вырви их из своего сердца. Если же ты не можешь их вырвать, знай, что в каждом ощущающем своё бессилие есть свой обессиливатель. Бессилие цепь, которая тебя приковала. Ты должен открыть глаза и узреть того, кто приковал и цепью. Зода Капитал необходимый для базара этого мира. В мире грядущем капитал любой фид во глаза мокрый от слёз. Если не видишь ты скрытой реки, узри, как постоянно вращаются звёзд водоёные колёса. Если небеса, не бессани, зная покоя, движима любовью Твоё сердце не требует отдыха. Будь кружащейся звездою. Думаешь, Господь позволит тебе ухватиться за ветку? За что бы ты ни уцепился, он это сломает. Перед Богом всё подобно мечу. Смирись пред ним и склонись пред его битой. Как могло бы ты у мое сердце, будучи лишь одной из ста миллиардов частиц, не пребывать в беспрестанном движении по велению любви? Ученик подобен новой Луне, в действительности не отличающейся от Луны полной. Ее кажущееся несовершенство — признак постепенного увеличения. Ночь за ночью молодая луна даёт уроки постепенности. Она говорит, взвешенно: "Оторопливый только шаг за шагом можно взойти на крышу". Умелый повар держит котёл на медленном огне. А жаркое приготовленное в безумной спешке никому не нужно. Прекратим болтовню. Как жаль, что ты не знаком с внутренней тишиной. Пошлифуй сердце день или два, сделай это зеркало книгой размышления. Не жалуйся на страдания, ибо оно размеренно скачущий конь, несущий тебя в несуществование. Друг твою прибежище и поддержка на пути. И если ты всмотришься, то увидишь, что вдруг и есть путь. Неси свои пожитки по направлению к молчанию. Когда ты ищешь знамение пути, не превращай себя в центр внимания. Пророк сказал: "Знаешь, что среди моря тревогнений мои сподвижники, подобно путеводным звёздам, Востреми свой взгляд на звёзды и ищи путь. Речь мешает видению. Храни молчание. Слушатель даёт возможность красноречию проявиться. Энтузиазм и энергия учителя исходят от ребёнка, которого он учит. Когда арфист играющий на 24 лада не находит внемлющего уха, его арфа превращается в тяжёлую ношу. Никакая песня не приходит в голос. Его 10 пальцев перестают работать. Если бы не было ушей, способных получить послание из незымямого, ни один из пророков не принёс бы откровения с небес. И если бы не было глаз, зрящих Божье творение, Ни небо не вращалось бы, Ни земля не улыбалась бы плодородием своей зелени. Про возглашение Ла-Ла-Ка означает, Что все дело сотворения ради зрящих глаз и зрящего. Ла-Ла-Ка, если бы не ты, Имеется в виду Хадис Кудси, Если бы не ты, Омахаммад, Я бы не сотворил миром. Хадис Кудси, предания о речах и деяниях пророка, в котором Бог говорит от первого лица. Терпение, проявленное по отношению к недостойному, есть способ полировки для достойного. Везде, где есть сердце, терпение очищает его. О, сколь часто знание и сообразительность становятся так же смертоносно для путника, как демоны или разбойники. Большинство тех, кому суждено быть в раю, имеют простой ум, так что им удается избежать беды философствования. Сорви с себя бесполезное знание тщеславия, чтобы в каждое мгновение Божье милосердие могло снизойти на тебя». Хитроумие противоположность скромности и смирению. Откажись от хитроумия и сделай своим спутником простоту. Знай, что хитроумие это ловушка, способ добиться победы и удовлетворить чистолюбие. Зачем тому, кто чист в своей преданности, желать хитроумия? Хитроумное довольствуется изобретательными уловками. Простаки оставляют все изобретения, чтобы обрести покой в изобретателе. В мире существуют невидимые лестницы, ведущие шаг за шагом к вершине небес. Есть разные лестницы для каждой общины иное небо для каждого пути. Один не ведает о делах другого в этом просторном царстве, которое не имеет ни начала, ни конца. Этот удивляется тому, вне доумение, почему он счастлив, тогда как тот поражается этому и спрашивает, почему он удивлён. Земля лаха просторна. Каждое дерево вырастает из определённой почвы. Листья и ветви деревьев распевают хвалу Богу. Что за славное царство? Какой простор! Совы порхают вокруг цветущей зари, призывая: "Дайте нам того, что из пиревы". Поскольку сияющая истина есть причина умиротворённости, сердце не успокоится от лживых слов. Ложь как соломина, а сердце как род. Саумену не запрятать во рту. Пока она во рту, человек раздражённый ею шевелит языком, чтобы избавить свой рот от неё. Что есть справедливость? Поместить предмет в надлежащее место. Что есть несправедливость? Поместить предмет в неподходящее место. Ничто не напрасно из сотвоённого Богом, будь то злость или терпеливость, искренний совет или же гореломство. Ни одна из этих вещей не является абсолютно благой, и ни одна из них не зла абсолютно. Польза или вредоносность каждой зависит от конкретного случая. По этой причине знание необходимо и полезно. О, многие наказания, которые выпадают на долю бедняги, являются большей наградой, чем дары хлеба и сладостей. Вся сладости, поедаемые не по сезону, приводят к выделению желчи, тогда как затрещина очищает его от зла. Отвесь бедняги затрещину по сезону, и это спасёт его от обезглавливания в будущем. Бог не сотворил ни на земле, ни на небесах ничего более таинственного, чем человек. Бог раскрыл тайны всех вещей, как в важных, так и сухих, но он наложил печать на таинство духа. Дух от повеления Господа. Было ли, чтоб мыши ходили в атаку? Их духом Не хватает собранности. Внешняя собранность бесполезна. Слушайся. Проси Создателя о собранности духа. Собранность не возникает из простого собрания тел. Знай, что тело, как и слава, пусто, подобно воздуху. Мухаммед, печать пророков. передал речения вечно сущего и вечно живого Господа. «Я не заключен ни в небесах, ни в пустоте, ни в возвышенных умах и душах. Но я заключен в качестве гостя в сердце подлинно верующего, без ограничений или определений или описаний. Так что благодаря посредничеству этого сердца все, находящееся вверху и внизу, способна получать от меня способности и дары. Без такого зеркала ни земля, ни время не вынесли бы созерцание моей красоты. Я повелел к окуну моей милости обскакать два мира. Я сотворил обширное зеркало. Из этого зеркала каждое мгновение появляются пятьдесят свадебных празднеств, Смотри внимательно в зеркало, но не проси меня описать его. Слушайся, отвори окно, выходящее на Бога, и возрадуйся, глядя на него через проём. Дело любви создать это окно в сердце, ведь грудь озаряется красотой возлюбленного. Вглядывайся неустанно в лицо возлюбленного. Вслушивайся, это тебе по силам, друг мой. Проси у Бога жизнь, наполненную любовью, Не клячь животную душу. Проси его о пище духовной, Не выпрашивай хлеба. Знай, что мир сотворенных существ Подобен чистой прозрачной воде, В которой сияют атрибуты всемогущего. И в знании их справедливости, их, их сострадании, подобно небесной звезде, отражённой в проточной воде. Царь это театр для проявления Божьей царственности. Мудрые зеркала Божественной мудрости. Поколения сменились, это новое поколение. Луна всё та же, но вода не та вода. Справедливость всё та же, и учёность та же учёность. Но были вытеснены те, кто пришёл ранее. Сменяются поколения за поколениями о владыка, но сии божественные атрибуты неизменны и вечны. Когда человек видит в воде отражение яблок, и их вид наполняет его подол настоящими яблоками, Как может быть то, что он видел в реке фантазией, когда сотня мешков наполнилась его видением? Не обращай внимания на тело и не поступай, как те, которые глухи, немы, слепы. Они и не разумеют. В этом разрушенном монастыре тот, у кого в глазах двоится, постоянно перемещается вверх. из одного угла в другой. Он ты, говорящий себе: "Благо, которое ищу, можно найти там. Если ты обретёшь пару глаз, способных распознать Бога, то увидишь, что всё пространство обоих миров наполнено возлюбленным". Благодарность по отношению к благодетелю это несомненно тоже Что и благодарность по отношению к Богу, поскольку это была божественная милость, вызвавшая благодеяние. Неблагодарность по отношению к дающему это неблагодарность по отношению к Богу. Ибо несомненно, право быть одарённым даётся по Божьему праву. Всегда благодари Бога за его щедроты и всегда благодари и восхваляй мастера. Хотя материнская нежность исходит от Бога, всё равно священный долг и достойная задача служить матери верно. Твоём благодать пастырь всех сотворённых, охраняющий их от волка боли. Она любящий пастух, как и Божье перо Моисей. От него овца убежала. Моисей износил свои башмаки и ноги стердовал дырей, пока следовал за ней. Он продолжал поиск, пока не наступила ночь. Стадо меж тем исчезло из виду. Потерявшаяся овца была слаба и измучена. Моисей отряхнул с нее пыль и гладил ее рукой по спине и голове, лаская ее с материнской любовью. Ни грана раздражения или злости, ничего, кроме любви и любви, и жалости и слёз. Он сказал овце: "Я понимаю, что тебе от природы не свойственно испытывать жалость ко мне. Но почему твоя природа проявила такую жестокость к себе самой?" В этом мгновении Бог явил ангелом сей человек способен быть пророком. Гончар работает над кувшином, чтобы придать ему форму. Как может кувшин расшириться или стать длиннее сам по себе? Дерево постоянно находится в руке плотника. Как иначе оно может быть разрублено, и как оно получит надлежащую форму? Кужаный бурдюм для воды рядом с водоносом, о сведущий. Как иначе его можно наполнить или опустошить? В каждое мгновение ты наполняешься и опустошаешься. Знай же, что ты в его творящих руках. В тот день, когда повязка спадёт с твоих глаз, как неистов будет творец восхищаться своим творением. Если что-либо кроме Бога явлено тебе, это результат его наваждения. А если всё, что не есть Бог, исчезает из поля зрения, это и результат того, что он пробуждает тебя к реальности. О море блаженства, о ты, хранящий за предельной формой сознания внеродиво. Ты сохраняешь пробуждённость в состоянии сна. Ты прикрепил водичество над сердцем к состоянию того, кто потерял сердце. Вес круваш богатства в приниженной бедности. Ты прицепляешь ожирелые изобилия к железному ошейнику скудности. Противоположность стоиттся в противоположности. Огонь спрятан в кипящей воде. Восхитительный сад спрятан в огне неморода. Доход умножается от раздачи и трат. Так сказал царь процветания Махамад. У обладателей богатств Щедрость – прибыльное занятие Богатства никогда не уменьшались от пожертвований Поистине благотворительность – превосходное средство Увеличить свое состояние Немрот – гонитель Авраама, упоминаемый в Коране Благотворительность – хранитель – твоего кошелька, молитвы, пастырь, оберегающий тебя от волков. Сладкий плод таится под ветвями и листьями. Вечная жизнь скрыта в смерти. Несравненный Бог сделал все шесть направлений театром для показа своих знамений ясновидящим. Так что на какое бы животное или растение они не взглянули, те кормятся на лужайках божественной красоты. И он так сказал мистическим сподвижникам: "Куда бы вы ни обратились, там ли каллаха. Если жаждей ты пьёшь воду из чаши, ты зришь в воде Бога. Тот, кто в Бога не влюблён, видит собственный образ в воде, непроницательный Но поскольку образ влюблённого исчезает в озёре влюблённом, кого он может узреть в воде? Скажи мне это. Любовь мёд для взрослых и молоко для детей. Для каждого судно. Она последний топящий суднотюк. Когда То ты падаешь с горы, увалишься в реку, то тебя несут в эту сторону, то в другую. Он искатель мерзкого положения. Ты никогда не найдёшь проводника. А если найдёшь, то отвернёшься от него, говоря: "Я уже прошёл 100 верст по этой дороге, а теперь этот наставник говорит, что я сбился с пути". Если я прислушиваюсь к этому чудаку, Мне придётся начать путешествие заново под его руководством. Я жизнь посвятил этому странствию и продолжу его, что бы там ни было. Ступай прочь, о учитель. Настоящее богатство и тернный путь к успеху обнаруживаются в том деле, которое приходит к тебе после полного поражения и унижения. Откажись от дела, не обладающего реальностью. Прислушайся, старый осел, найди себе пир. Пусть никто, кроме пира, не будет твоим владыкой и кормчим. Не старик вращающихся небес, батюшка, время, а пир праведного наставничества. Вот что требуется. Смирение себя, а не долгие труды. Бесполезно метаться в заблуждение». «Отныне я не буду искать пути к высшим небесным сферам. Я буду искать пира, пира, пира. Пир — это лестница в небо. Что заставляет стрелу лететь?» Лук. Пир — буквально старец, суфийский мастер-наставник. Искатель сказал сам себе «Отныне я не буду искать пути к высшим небесным сферам. Если б я знал подлинную природу пребывания в Боге, разве я бы отправился на поиски его? Но это знание неотъемлемо от странствия. Это знание не приобретается размышлениями, как бы проницательны они ни были. Унаследованное богатство не остаётся постоянным в руках владельца. поскольку оно рассталось с умершим против своей воли. Наследнику оно легко досталось, и потому он не знает его ценности. Он не поспешал на работу и не трудился, чтобы заработать его. О человек, ты не ведаешь ценности из своей собственной души, поскольку по своей щедрости Бог дал ее тебе без платы. Пророк сказал, что подлинно верующий подобен лютне, которая истергает музыку, лишь когда пуста. Как только она наполняется, менестрель откладывает её. Не наполняйся ибо сладостно прикосновение его руки. Опустошись и пребывай счастливо меж двух его пальцев. Ибо где опьянялось вином, Нигде. Сердце успокаивается от слов истины, как жаждущий обретает покой благодаря воде. Страсть превращает старое снадобье в новое. Страсть обрубает ветвь утомления. Страсть — обновляющий эликсир. Откуда взяться усталости? Откуда взяться усталости? Когда присутствует страсть, он и вздыхает и желает изнеможения. И хи страсть, страсть, страсть. Как мудро было то, что объект всех желаний заставил меня покинуть с радостью мой дом для выполнения дурацких поручений. Так что я на самом деле торопился утратить путь, и с каждым мгновением всё удалялся от того, что я искал. И затем Бог, в его благодетельности, сделал само это блуждание способом найти верную дорогу и обрести богатство. Он делает потерю пути путём к истинной вере. Он превращает заблуждение в поле, на котором пожинают праведность. Так что ни один из праведников не обходится без страха, и ни один из изменников не остаётся без надежды. Благодетель вложил противоядие в яд, так что можно сказать, что он — Господь потаённой благодати. Дела, которые являются завесой, мешающей взреть твоё лицо, представляют собой саму сущность безделья, хотя и зовутся делами. Оставь эти хитроумные интриги на некоторое время». Живи свободно несколько мгновений, пока не умер. Скрывай погрешности других, дабы сокрытие твоих собственных грехов могло быть даровано тебе. Ищи знание в влюблённых, ведёт к их возрастанию в духе. Подобно луне, Лицо влюбленного наполняется сиянием по мере того, как растворяется он. Это сражение любви разгорается все ярче с каждым мгновением. Источник жара находится за пределом пространственного мира. Семядов — лишь дым, поднимающийся над искрами этого огня. По этой причине у искренней. Горение любви, тушьет ад. Ангел говорит верующему: "Проходи побыстрее, а не то мой огонь разрушится в твоем пламени. Узри, как дыхание любви растворяет неверье серу ада. Быстро верь свою, серую ты страсти любви, чтоб ни ад ни его искры напасть на тебя не смогли". Рай тоже говорит верующему: Пролетай подобно ветерку, а не то все, чем я владею, перестанет пользоваться спросом. Ты владеешь стогами, а я лишь подбираю колоссия после сбора урожая. Я только идол, а ты исток. И ад и рай трясутся от страха, завидев в человека веры. Ни тот, ни другой не ощущают себя в безопасности, в присутствии веры. истины верующего. Это путешествие верхом на лошади до самого моря. Но после тебе необходима деревянная ложедь. Деревянная ложедь бесполезна на сухой земле. Она везёт только тех, кто странствует по воде. Деревянная ложедь мистическое молчание. Это молчание наставляет Мари ходов. Каждый из этих молчащих и наводящих на тебя тоску, исторгает на самом деле крики неземной любви. Ты говоришь: "Хотел бы я знать, о чём он молчит". Он говорит сам себе: "Как странно. Где его ухо?" Цветы, распускающиеся на растениях, живут лишь мгновение. Цветы, вырастающие из подлинного разума, свежи всегда. Земные цветы поникают, но цветы, расцветающие в сердце, что за радость. Знаешь, что все замечательные науки, известные нам, лишь два или три букета из сада. Мы посвящаем себя этим двум или трём, поскольку захлопнули для себя дверь сада. Как жаль, дорогая душа, что из-за твоей жадности к хлебу такие восхитительные ключи продолжают выпадать из твоих рук. Бог придаёт земным вещам определённый цвет, разнообразие и цену, и это заставляет людей уничтожать. по-детски спорить из-за них. Когда кусок теста выпечен в форме верблюда или лелевая, эти не смышлёны и нетерпеливо грызут от жадности ногти. И левы верблюд превращаются в хлебварту. Но бесполезно говорить об этом детям. Несомненно, существует окно между сердцем и сердцем.